Глава 8. Кредит против сокровищ и цикла истории. Слиток металла ⁇ это инструмент войны, а не мирной торговли. Джеффри Гардинер. Может возникнуть вопрос, если наше представление о политике и праве действительно основано на логике рабства, как же тогда рабство удалось уничтожить? Конечно, циник мог бы сказать, что мы его не уничтожили, а просто назвали по-другому.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 отличаются от кредитных соглашений одной специфической чертой. Их можно украсть. Долг – это по определению запись, но он основан на отношениях доверия. Вместе с тем, человек, принимающий золото или серебро в обмен на товар, должен доверять листочности весов, качеству металла и вероятности того, что кто-то еще захочет их принимать. В мире, где повсюду царит война и насилие, а именно так выглядел Китай в период сажающихся царств Греция Железного века,